Как вдруг заметили в степи какого-то всадника, который скакал но уже вымотавшийся по невылазной грязи лошади вдоль берега. «Да это казак! Гонец должно какой!» — говорили казаки. — «Надо обождать!» Казак привез сразу две грамоты. Одно от Дорошенко, который все бунтовал против Москвы, поднимая против нее и турок, и крымчаков, — а другую — от сырка, атамана Запорожья, который ненавидел Дорошенко, но не очень был расположен и к Москве. И тот и другой звали Степана на соединение с собой. «Но «Ну, мы и сами с усами», — проговорил только Степан, прочитав грамоты, — «у нас с Москвой свои дела есть, и в чужой след идти нам надобности нету». И вместе со своими казаками он исчез в степи. Васька Ус вышел на стругах в Волгу и обложил встревоженный царицын. Унковский был недавно отозван в Москву. Там он пустил слух, что его Пелагею Миронну похитили у него воры-казаки и бил челом великому государю на великих обидах и проторях своих. «Волею Божью воры увели у меня женушку, и я, человеченка, одинокий». Но царь был недоволен им и приказал ему ведать по нафидным приказам самым бездоходным из всех, ибо ведомо в том приказе было только поминание по умершим прежним великим князьям и царям российским, царицам царевичам и царевным, и которого дня должно по ком творить память в Москве и в других городах и в монастырях по церквам указы посылаются из того приказа. И хотя тут под началом у бывшего воевода было только несколько подьячих, он все же ходил грозой, постукивал под огом и все грозил всех из-под тиха вывести. В царице не воеводой был теперь Тургенев. Прелестные письма, которые служил и люди перехватывали среди посадских чуть не говорили воеводе вполне ясно, что городку не удержаться. И действительно, не прошло и дня, как жители широко открыли казакам городские ворота, а воевода с немногими боярскими детьми, десятком стрельцов да тремя царицинскими жителями, заперся в одной из башен, он знал, что сверху от Самары идет на помощь ратные силы И вдруг по точно взъерошенному городку вешним вихрем пронеслось «Атаман из степи подходит». Действительно, атаман подошел к царицыну со многочисленным ясырем и конями, в которых так нуждались казаки. Попы встретили его с крестом и иконами, население ликовало, и за веселой попойкой казаки шумно отпраздновали эту первую важную и совершенно бескровную победу. — Ну а теперь, ребята, воеводу добывать! — крикнул пьяный Степан. Казаки разом ринулись на башню. Осажденные стреляли, казаки бревном высадили крепкую, окованную железом дверь, Зачистили пистолетные и пищальные выстрелы, застучали и залязгали сабли нетерпеливые, яростные крики взвихрились над атакующей толпой. И недолго длился жаркий, но неравный бой. Уцелел только воевода, высокий, слегка сутулый старик с белой головой и печальными глазами. Он хворал нутром, да его молодой племянник. Воеводу связали, ему плевали в глаза, били его по щекам, кололи ножами, а потом, накинув на шею грязную веревку, его повели к Волге. «Раздайся, народ!» — кричали казаки. «Воевода идет!» Пьяный голдеж, короткий всплеск холодной и мутной воды, белая голова среди седых волн, крик о помощи — полные отчаяния, и все кончилось. Один из приказных, чтобы вымолить себе жизнь, донес Степану, что сверху с часу на час ожидается ратная сила. Атаман сразу собрал разгулявшихся было казаков и двинул их вверх по Волге, туда, где в семи верстах от Царицына лежит небольшой остров Денишкин. Конницу оставил он на правом берегу, сам занял левый, а часть казаков залегла по кустам на острове. Стрельцы пошли правым протоком и наткнулись на конных запорожцев, конные были почти все из черкасцев, сунулись в левый проток, напоролись на Степана. И била их засада из острова, часть стрельцов в панике побежала назад,